В растерянности женщина остановилась в дверях, а синьор Бенхамин уже успел повесить гамак. При каждом выдохе из его груди вырывался тихий свист. "Не стойте в дверях, неласково сказал синьор Бенхамин, или уходите, или входите в дом". Женщина вошла, села на стул, стоящий у стойки и беззвучно заплакала. Извините, сказал он, но вы должны понимать, что стоя в дверях, вы меня компрометируете перед всеми. Мать Пепе Амадоро сняла с головы полотенце и вытерла им глаза. Как обычно, повесив гамак, синьор Бенхамин проверил прочность верёвок, затем снова обратился к женщине. В общем, сказал он, вы хотите, чтобы я написал вам прошение? Женщина кивнула. Я так и знал, продолжал сеньор Бенхамин. Вы всё ещё верите в силу прошений? А в наше время, он понизил голос, всё решают не бумаги, а пули. Да это все говорят, сказала женщина. Но не у всех, а только у меня одной сын в тюрьме. Пока говорила, она развязала узелки на платке, его она до этого всё время сжимала в кулачке, и вынула несколько измятых, пропитанных потом бумажек. Восемь песо. Протянул их синьор Бенхамин. "Это всё, что у меня есть", сказала она. Синьор Бенхамин посмотрел на деньги, пожал плечами, потом взял банкноты и положил их на стол. Одно могу сказать наверняка, писать прошение бесполезно, сказал он. Но я напишу только чтобы доказать Богу, что я человек настойчивый. Молча женщина поблагодарила его, кивнув, и снова заплакала. Во что бы то ни стало, посоветовал ей сеньор Бенхамин добейтесь ещё алкальды встречи с вашим сыном и убедите его рассказать всё, что знает. иначе эти прошения коту под хвост. Женщина высморкалась в полотенце, снова прикрыла им голову и, не обернувшись, вышла из лавки. Сиесты у сеньора Бенхамина длилось до 4 дня. Когда он вышел умыться во двор, небо было ясное, а воздух так и кишел летающими муравьями. Переодевшись и причесав редеющие волосы, он отправился на почту купить гербовую бумагу. Он уже возвращался назад в лавку, чтобы написать прошение, как понял в городе что-то произошло. Издалека послышались крики. У пробегавших мимо ребятишек он спросил, что случилось, и те, не останавливаясь, объяснили. Тогда он вернулся на почту и отдал гербовую бумагу назад. Уже не понадобится, сказал он. Пепе амадор убили.